Пиршество было устроено в Венсенском замке, потому что Филипп хотел до переезда туда королевы Клеменции хорошенько осмотреть ее будущее жилище, куда по его приказу свезли все необходимое для предстоящего пира. Весь двор отправился в Венсен, и около пяти часов, другими словами, между ранней и поздней вечерней, Гости уже сидели за столами, составленными из досок, положенных на козлы, и засланных белоснежными скатертями. Присутствие Эда Бургундского лишь подчеркнуло отсутствие Робера Артуа. «Мой сын, выйдя из зала, сразу же упал без чувств. До того он огорчился всем, что там происходило», — пояснила его матушка, — Бланка Бретонская. «Вот как?» «Роберт лишился чувств», — заметил Филипп Потье. «Надеюсь, он не очень разбился, упав с такой высоты. Впрочем, вы, как я вижу, не особенно встревожены. Стало быть, и мне нечего волноваться». Зато никто не удивился, не видя среди приглашенных графа Клермонского, которого сын после торжественной присяги спешно отправил домой. Гости наперебой подходили к графу Бурбону, выражая свое восхищение стариком, который произвел на всех такое прекрасное впечатление, и каждый сожалел, что не недуг, кстати сказать, благородный недуг, коль скоро он был приобретен на поле брани, редко позволяет ему принимать участие в решении государственных дел. Обед таким образом начался довольно мирно. Конетабля с умыслом посадили подальше от герцога Бургундского, впрочем, сами враги старались не глядеть друг на друга. Валуа громогласно распространялся о своих добродетелях. Но самое удивительное было, что здесь присутствовали дети, и при этом в таком количестве. Эд Бургундский, дав согласие явиться на торжество, оговорил, что придет лишь в том случае, если там будет присутствовать его племянница Жанна Наварская, чтобы, так сказать, вознаградить ее за понесенное в Совете бесчестие. Граф Пуатье привел трех своих дочек. Граф Валуа, самых младших своих отпрысков от третьей жены. Граф Девре. дочку и сына, находившихся еще в том возрасте, когда играют в куклы, Виенский дофин, крошку Гига, жениха третьей дочки регента, ограв Бурбон троих своих детей. Трудно было разобраться во всех этих именах. Здесь кишели Изабеллы, Бланки, Карлы и Филиппы. Когда кто-нибудь окликал жанна поворачивалось разом с полдюжины головенок. Всем этим двоюродным братьям и сестрам суждено было впоследствии пережениться между собой ради политических комбинаций их папаша-мамаш, которые, в свою очередь, тоже вступали в брак с кровными родственниками. Сколько придется клянчить у папы римского всяческих поблажек, дабы с его святого соизволения попрать законы божеские и ради территориальных интересов пренебречь здоровьем потомства. Сколько в королевской семье появится вновь и вновь хромых и безумных. Единственной разницей между потомками Адама и Капета было то, что капетинги пока еще воздерживались от браков между родными братьями и сестрами. Дофинчик и его нареченные Крошка Изабелла Пуатье, которую в скором времени будут именовать Изабеллой Французской, являли собой образец самого трогательного согласия. еле они с одной тарелки. Дофинчик выбирал для своей будущей супруги самые лакомые кусочки, вылавливая из рагу ломтики угря, щедро обмакивал их в соус, а затем селком совал в рот девочки и перемазал ей всю мордочку — Прочие малыши завидовали счастливцам, уже перешедшим на семейное положение. В доме регента малолетние чете отвели особый покой, приставили к ним слугу, конюшево, камеристок. Зато Жанна Наварская почти не прикасалась к еде. Присутствующие знали, чем объяснялось ее появление на Перу.